Братия, одевавшиеся всегда одинаково, носили очень маленькие, тщательнейшим образом вычищенные шапочки, длинные галстуки, заколотые золотой булавкой в виде подковы, короткие куртки, по покрою напоминавшие большие жилеты, какие носят конюхи, короткие штаны орехового цвета, заложенные внизу в 4 складки и туго обтягивающие колени, кожаные щиблеты на двойных подошвах Внешностью они напоминали бирейтеров из шикарных конюшен какого-нибудь Ротшильда, с печатью корректности, англизированности, серьёзности, невозмутимой важности в манерах и чего-то особенного, что присуще клоунам, когда они ходят в обычном платье.